Их беседу прервала ожившая внутрикорабельная трансляция. «Товарищи офицеры, экипаж яхты «Стрекоза» рад приветствовать вас на борту своего корабля. Цикл подготовки к взлету уже завершен. Просим вас принять предполетное положение. Сейчас опускаем фиксаторы». Комлев вверил затылок удобному подголовнику и развернул плечи из пазов в потолке салона выползла фиксирующая рама и плавно опустилась ему на грудь щелчок еще два щелчка это ноги ты нос почеши если чешется с пылкой отеческой заботливостью сказал комлеву сосед полковник а то потом на шести же хрен почешешь шесть же вытаращился комлев а ты думал Может, и восемь будет. Так тут что, Дайнекс камеры нет? Конечно, нет. Сам подумай, Володька, куда ее тут лепить? Дефицит места. Вот это комфорт. Не то чтобы Комлев боялся перегрузок, он их просто не любил. За свою многолетнюю пилотскую карьеру он испытал их столько установившихся переменных, предельных, за предельных, отрицательных, тангенциальных, что ему, казалось, заслужил право не знать перегрузок более четырех «Ж» до самой смерти. «Внимание! Начинается подъем стартового моста», — сказали по ВКТ. Пол встал дыбом. Эта стрекоза задрала свою глазастую башку. «Ага! Она еще и стартует по-ракетному». «Эх, здравствуй, юность!» — вздохнул Комлев. Последний раз он стартовал таким образом еще в Брянском звездоплавательном училище на учебном «Беркуте». «Беркут», разумеется, умел взлетать нормально с разбега, но у них в программе стояла отработка вертикальных стартов при помощи ракетных ускорителей, с бетонных столов, все как положено, чтобы, значит, не расслаблялись. Яхта приняла возвышение 60 градусов. Но комлебу с непривычки показалось все 90. Кровь прилила к лицу. По ВКТ начался предстартовый отчет. «Шесть, пять, четыре, три, два, один. Поехали!» И началось грохот, конвульсный дрожь, свист. Жестяной скрежет, затем рывок. Обещанные шесть «Ж» воткнулись железной спицей в мозг, загудели в висках, закружили искристый хоровод перед глазами. Сорвавшись со стартового моста, стрекоза пробила густые арктические тучи, оставив за собой прореху размером с три Урала. Корабль некоторое время набирал высоту, сохраняя стартовый тангаж, но вот пилоты поставили его на дыбы и прибавили газу. Теперь стрекоза, зачуяв близкий космос, понеслась к звездам со скоростью 4 километра в секунду. Азартные гады! Не то с одобрением, не то с осуждением, подумал Комлев, который, конечно, все эволюции стрекозы Дешифровал вестибулярно. К чему то рвать? Небось знает, что ресурс у планера еще огромный, и бояться нечего. Тут же ему вспомнилась давняя ремарка Валахаева, сделанная им еще на гусаре, кружившем над Уралом, про неких таинственных звездолетчиков, которые со скуки бесятся. «Вот значит, что это за звездолетчики?» На орбиту выскочили меньше, чем за минуту. Сообщив кораблю новую ориентацию, пилоты еще трижды отработали двигателями, переставляя стрекозу на курс к отлетному коридору. На время наступила невесомость. В «Иллюминаторе» проплыл темный бок родной планеты. Сейчас они болтались где-то над ночной Атлантикой. Опытный полковник, воспользовавшись передышкой, мгновенно извлек на свет свою юбилейную флягу. Комлев посмотрел на него в тягостном недоумении, которое тот проинтерпретировал, конечно, по-своему. ты не боись, у меня поилка есть специально для такого случая». Он споро прикрутил насадку с трубочкой к горлышку фляги, громко провозгласил За x матрицу и втянул изрядную порцию самопального зелья. Крякнул. Со значением помолчал. Передал флягу Комлеву. Тот сделал над собой усилие и тоже выпил. — Ты не переживай, Володька. — Нормально идем, — заверил его Юрий Андреевич. — Да я не переживаю. Я, собственно, пилот-звездолетчик. Но полковник его не услышал. Последние слова Комлева заглушил голос командира стрекозы. «Выходим на разгонную. Прогноз по входу в экс матрицу 67 секунд». Комлев закрыл глаза. Он давно подметил, что с закрытыми глазами погружение в не небытие чем-то напоминает засыпание, то есть процесс вполне природный. А «напоминает» — это уже в каком-то смысле и является. Маршевая дали тягу, она плавно росла, поднимаясь от единички к семи же. Комлев вспомнил смоглое, одухотворенное экстазом лицо любавы с разбегающимися дугами соболинных бровей, вспомнил гипнотический шум старых грабов за оградой своей дачи на северном склоне горы Айпетрии и со спокойным сердцем провалился в искрящую индиговыми фейерверками и на физическую бездну. Комлев очнулся, растер веки костяшками пальцев, вдохнул полной грудью. Его сосед уже был в сознании и, более того, уже возился с фляжкой. «С прибытием, товарищи!» — бодро сказали по ВКТ. Отклонение от расчетной точки составило 7200 километров. Все системы работают штатно. В иллюминаторах по левому борту вы можете видеть двойную систему Макран, если, конечно, различить ее рядом с Денебом, который здесь поярче. В иллюминаторах по правому борту через несколько минут появится Дюрандалия эскорта, высланного к нам с борта Славы. «Командир эскорта уже обнаружил нас, обещает поторопиться!» Под носом у Комлева возникла... «Да-да, она самая!» «Задолет, Володя!» — пояснил полковник. «Послушайте», — спросил Комлев, его язык слегка заплетался после икс матрицы «А детоксин у вас вообще с собой?» «Детоксин? Не спеши меня, Володька!» «Детоксин — это для пацанов!» — убежденно сказал Юрий Андреевич. «Что тебе будет со ста граммов?» «Ну, есть же порядок. Пей, догматик! Традиция требует!» Комлев повиновался. «А куда это мы снова летим?» — спросил Комлев у полковника спустя минуту. Он только сейчас заметил, что невесомость уступила место мягкому, но настойчивому давлению на позвоночник. Э, э вижу, не читал ты графика полета. А я не поленился. Эскадра-то старатель, она сейчас у нас за спиной. Пилоты вывели стрекозу в упрежденную точку, но эскадра имеет собственную скорость и довольно большую. Движется в направлении на Макран. Мы сейчас начинаем разгон с хитрым расчетом так, чтобы уравнять скорость с авианосцем Слава. Когда Слава нас нагонит, у нас дельта скоростей будет небольшая, и мы сможем на него нормально сесть. Вот оно что. Ты меня еще спроси, зачем нам столько дюрандалей в эскорте? Вот спроси, а? Комлев знал, зачем, но все равно спросил. Он не любил лишать людей их маленьких радостей. «Мы же, считай, на передовой, Володька!» Кажется, до Ягну далеко, Многие миллиарды километров. Но что, если Ягну Как-то выведали о нашем прилете? Только представь, Сейчас тот целый астрофаг Из с матрицы как вывалится, А мы, голенькие, как в бане. На нашей стрекозульке даже пушки, заваляющие нету, даром дорогущее, что твой мост через Финский залив. Совсем скоро легки на помине появились дюрандали. Они шли строем клина, и, легко, опередив стрекозу, щеголевато развернулись впереди по курсу в двухэтажный фронт. Комлев обратил внимание на необычный факт все машины имели натуральный цвет титанира ни трехцветного атмосферного камуфляжа, ни матового черного космического. Создавалось впечатление, что истребители были отгружены с заводов Дитархази и Родригес в крайней спешке и сразу же переданы в действующий флот. — Война. Настоящая война, — подумал Комлев. Спустя минуту иллюминаторы правого борта наглухо зашторил необъятный борт. Славы!